Место не установлено. Полковник ФСБ Петр Евгеньевич был мужчиной среднего роста, но весьма спортивным. Он только что проплыл 500 метров, вышел из бассейна, взял с табурета белое пушистое полотенце, наскоро промокнул тело и сел на гимнастический мат. В положении полушпагата он находился минуту-другую, изучая высокие мачтовые сосны, стоявшие за стеклянными стенами бассейна. Вышел молодой парень в дурно сидевшем костюме. Он вежливо кашлянул, сутулись и, пряча лицо, прошмыгнул к небольшому журнальному столику, положил туда папку, подождал немного, тяжка, изучая мускулистую спину начальника, а потом решил удалиться. У самой двери его настиг вопрос «Там что-нибудь интересное?» Петр Евгеньевич сидел в той же позе. Молодой человек вытянулся и попытался убрать с лица выражение школьника, которого поймали за курением, но выражение не убиралось — — Пустяки, товарищ полковник, пара распечаток из газет, которые вас могут заинтересовать, кое-что из интернета. — Свободен, — сказал полковник и закрыл глаза. — Да, а где вам такие убогие костюмы выдают? — Известно где. К выражению лица школьника, которого поймали за курением, добавились красные уши. — Свободен, — повторил Петр Евгеньевич. Молодой человек стукнул каблуками не менее убогих ботинок с квадратными носами и вышел. Полковник поднялся, набросил халат и взял папку. Там были распечатки, относящиеся к каким-то сделкам в металлургии и нефтегазовой отрасли, клеветническая статья из «Вашингтон-Пост», разоблачение коррупционных схем ВТБ от известного блогера и много прочей нудной мути. Петр Евгеньевич совсем было потерял интерес к папке, как вдруг заметил на одной из распечаток смутно знакомое лицо. «Олехин», — произнес он вслух, — на снимке был изображен мужчина в черном костюме, в обнимку с двумя девушками. Подпись гласила Елизавета Климова, слева, с бойфрендом Инакентием Малехиным и Мраей Керри на вечеринке русских олигархов. — Как же, как же, — бубнил полковник, — дело об убийстве в Милане. Страсть и смерть. — Так, значит, Иннокентий Александрович, вы теперь к богатой наследнице пристроились? — спросил Петр Евгеньевич в фотографии. — Пора нам возобновить знакомство. Он прочел небольшую заметку из Фигаро и замурлыкал — Славно! Средневековые тайны! Это я люблю! полковник взял трубку и попросил разузнать, где сейчас находится Олехин и Накенти Александрович.